Глава двадцать пятая. Привет, Андрей. Желающих похоже не было, стояла полная тишина, слышно было только, как ветер качает листву и как шелестит трава. Вот не знал бы, сам бы поверил, что здесь людей вообще нет, а ведь они есть, как минимум один остался барон. Диса успел спрятаться в ближайший дом, где приспокойно перезарядился, по-новому набил магазин патронами. В общем, приготовился к новой партии врагов. В целом он прав. Очень скоро они здесь появятся, если уже не бегут сюда с соседней улицы. Нужно с бароном заканчивать. Словно бы прочитав мои мысли из своего укрытия появился Диса. Он пробежал вдоль забора форта, вернувшись на место, где был в самом начале боя. Андрюша, выходи, зарал он. Какой ещё на хрен Андрюша? Я откровенно недоумевал. Андрей, я знаю, что ты тут. Выходи, поговорим, и, может быть, я тебя даже убивать не буду, продолжил Диса. В ответ лишь тишина. Слышь, барон недоделанный, Диса уже явно начал терять терпение. Давай уже, хватит шкериться. Ага, вот значит, кто такой Андрюша? Похоже, барон, он же Андрюша. И Диса знали друг друга довольно-таки давно. Очередная граната полетела во двор. Громко бахнула, однако в этот раз никакого движения я не заметил. Всех что ли положили? А чёрт! Я заметил, как со стороны реки по улице бегут трое. Дистанция не серьёзная, и бегущего первым я снял без всяких проблем. Второго тоже вроде зацепил. А вот куда делся третий? Опа! Ещё двоих маров я засёг. Они пробирались, так сказать, огородами, пёрли прямо через соседний участок. Засели за забором, я внапытываясь вычислить, откуда их товарищи, я только что снял, или надеясь найти дису. Судя по тому, как они бы излива пытаются хоть что-то рассмотреть сквозь щели в заборе, мары совершенно не понимают ни сколько нас тут, ни чем мы вооружены. Даже не знают, сколько их товарищей мы уже положили. Ну что же? Эта парочка была для меня словно на ладони. Три короткие автоматные очереди тут же их угомонили. Да и то, третью я уже дал так, для подстраховки. Деса Позвал я товарища. Да вижу. Отозвался тот. Прото уже со всех сторон. Ладно, поехали. Он рванул вперёд вдоль забора, с ноги выбил калитку и влетел внутрь форта. Тут же из окна по нему ударила автоматная очередь. Но я отреагировал молниеносно, отстрелявшись туда. Хоть врага видно не было, я уверен, что он своё получил. Диса, в порядке? Да. Мгновенно откликнулся тот. Этот мазила не попал, рукав только царапнула, но это мелочь. Диса поднялся и осторожно ступая, стараясь не производить вообще никакого шума, двинулся осматривать внутренний двор. Я же внимательно следил за картинкой, которую он мне транслировал, пытаясь разглядеть врага. Иногда правда отвлекался на то, чтобы оглядеть окрестности, но Маров пока что не было ни слышно, ни видно. То ли затаились и какую-то пакость готовят, то ли закончились. Нет, закончиться они точно не могли. Так что либо думают, что с нами делать и как прорваться к барону, либо уже придумали и начали действовать. Но я пока этого не вижу. Тем временем Дисс осмотрел половину двора, подкрался к окнам дома и забросил в ближайшее гранату. Рвануло знатно, и мы оба, и я, и Диса замерли, практически не дыша, пытаясь услышать врага. Однако ничего так и не услышали. То ли он сидел в дальней комнате и знал, что гранаты его не достанет, то ли его вовсе не было дома. Я взял бинокль и начал осматривать двор, уделяя особое внимание всяким затененным местам. К примеру, вон тому сараечику. Очень уж он подозрителен, и ни хрена не видно, что там внутри. Впрочем, если там барон и затихарился, вряд ли он будет сидеть прямо в проеме. О, папа! Тихий возглас Диса заставил меня сначала метаться взглядом по окрестностям и дворику, но затем я догадался всё же поглядеть на картинку, которую он мне транслировал, и совершенно ничего не увидел. Что? спросил я. Гляди-ка, ответил Диса и просто указал пальцем на вход в сарай. Сначала я ни хрена не понял, не сообразил, что же там такого Диса заметил. А затем Похоже, кто-то прятался в этом самом сарае, причём засел в самом дальнем углу, но это ему особо-то и не помогло. Диса видел вход в сарай и видел тоненькие полоски света, пробивающиеся сквозь неплотно сбитые доски, и периодически эти самые полоски тухли, то есть кто-то заслонял свет. Кто это, догадаться было несложно. Пока я думал, как бы его выманить, Диса дал длинную очередь по сараю. Однако, судя по тут же посыпавшимся щепкам, стрелял он чуть ли не в самый потолок и явно не желая зацепить того, кто в строении прятался. И это сработало. Противник явно испугался и с дуру открыл огонь, куда он стрелял одному богу известно. Думаю, он даже не понял, где находится Диса. Впрочем, на старом месте на парника уже не было. Он медленно и тихо обходил дом, явно собираясь подобраться к сараю с другой стороны, оттуда, откуда его не ждали. И ему это удалось. Он подошёл к стене, замер и указал мне настроение, словно бы показывая, куда нужно стрелять. Меня дважды просить не пришлось. Я тут же начал обстреливать сарай, и враг не выдержал, выскочил наружу. Но Адиса только этого и ждал. Хлопнул его автомат, и вражина, вереща то ли от боли, то ли от злости, повалился на землю. От боли все-таки. Он выпустил оружие и схватился за ногу. Мне даже с такой дистанции удалось разглядеть, что штанина практически моментально промокла. Ну а кровь уже начала литься на землю. Привет, Андрей, сказал Диса, подходя ближе и отпинывая ногой оружие противника. Давно не виделись. Андрей прошептал нечто невразумительное, но явно матерное и оскорбительное, за что и получил ботинком в брюхо. Значит так, спокойно заявил ему Диса. Мне нужна ключ-карта, которую вы спёрли из города. Какая ещё карта? прошептал барон А у тебя их много? Хмыкнул Диса. Ну покажи, какие у тебя есть, а я найду нужную. Да пошел ты! В этот момент на связь вышел Строгов. Все окей, мы в процессе. С корговаркой выдал он. Можем включать Болду? Клиент упирается. Включаем, ответил я. Дело в том, что рубильник в НИ уже был включен. Сделали мы это незадолго до отхода, убедившись, что аоды там закончились. Но в данный момент сеть всё ещё была закрыта программно, и включить её мог я, ну или Строгов. Но он решил, что перед включением лучше поинтересоваться у меня, готовы ли мы к такому ходу. Нам по большому счёту было уже плевать. Бароны ведь взяли И, кстати, вот за что Строгова всегда уважал, так это за то, что он умудряется буквально парой фраз и десятком слов объяснить всю ситуацию. Коротко и ясно. Что у вас? спросил Строгов. Работаем, ответил я. На финише уже. Понял, встретимся на месте. Пока я беседовал со Строговым, Диса успел утащить барона за шкирку в дом. Похоже, я упустил момент, когда тот таки согласился отдать то, зачем мы сюда пришли. Вот и славно, вот и молодец. А чёрт, вот и мары подъехали. А я уж расслабился, решив, что они не будут атаковать. Было их почти два десятка, и пёрли они к дому барона с разных сторон. Человек 5 со стороны реки, человек 7 с главного входа, то бишь с основной улицы, ещё четверо их я заметил, когда они пробирались огородами, через мой участок в том числе. Наверняка где-то есть ещё, но их я не вижу. Впрочем, тех, кого заметил, уже было достаточно. Самое противное было то, что шли они не спеша, совершали короткие перебежки от укрытия к укрытию. Так. -с. Первыми я решил расстреливать тех, что были возле меня, на моём участке. Им спрятаться от меня некуда, и они являются самыми опасными. Могут полезть в дом, и тогда мне придётся отбиваться, а Дисе я ничем помочь не смогу. Разрядив весь магазин, я таки умудрился положить их всех. Однако тут же вынужден был отскочить от окна и даже упасть на пол. Мары поняли, где я засел, и сейчас разносили мой чердак со всех стволов, что у них были. Диса, Мары, пруд. Да вижу, вижу, откликнулся Диса. Держись, я в процессе. Андрюша почти закончил, да? Последний вопрос, он прямо-таки рыкнул, явно запугивая пленника. Я же осторожно подполз к окну, сорвал с пояса гранату и метнул её на улицу, метя туда, где в последний раз видел Маров. Гренул взрыв, и по моему чердаку тут же открыли огонь. Вот ведь уроды. И я тоже хорош. Как теперь отсюда свалить? Сউনিшься к двери, можно схлопотать свинец. В жизни не поверю, что Мара наконец поняв, где я прячусь, никого не заслали встречь единственный вход и выход тоже. Я принялся шарить глазами по чердаку, пытаясь найти хоть что-нибудь, что может мне помочь. И надо же, нашёл. Странно, как я это упустила, осматривая дом. А, впрочем, даже если бы и заметил, то не стал бы заморачиваться и проверять. Ну какой дурак Маров имею в виду. Будет сидеть на пыльном чердаке, где к тому же жарко как в аду, когда можно быть в прохладной комнате в доме, развалившись в кресле или вовсе дрыхнуть на кровати. К чему это я? А к тому, что я обнаружил люк, ведущий из чердака в дом. Я тут же подполз к нему, не без труда открыл и мгновенно нырнул в отверстие. Тем не менее, сделал я это максимально аккуратно, стараясь слезть быстро, но при этом без шума. Если мары поймут, что я уже не на чердаке, а в самом доме, тот же начнут стрелять по окнам. Может, пули меня и не достанут, но вот быть посечённым осколками мне совершенно не хотелось. Понятное дело, экзоскелет защитит, но вот открытые участки тела могут и пострадать. Всё же экзоскелет это не стопроцентная защита. Но кажется мне повезло. Моё бегство с чердака никто из врагов не заметил. Поэтому я осторожно, практически на четвереньках, подполз к ближайшему окну и выглянул, стараясь не слишком высовываться. Ага, мыра остались на местах. И граната моя попала туда, куда надо. Вон тело валяется. Достал я его-таки. А чего это они, кстати, так и сидят на месте? Я бы уже, будь маром, или штурмовал дом барона, или хотя бы пытался достать себя любимого здесь. А они так и манжуются на улице, прячясь зачем попало. А, дошло. Я ведь по просьбе Строгова врубил Болду. Теперь территория заповедника вновь под контролем и Еремеи. И наверняка ИИ уже отключил Маров от клон-центра. Уверен, что если тут ещё остались аоды, то и они уже под контролем ИИ и прямо сейчас вычищают Маров. А эти, что сейчас засели неподалёку, банально боятся сдохнуть. Ведь в этом случае жить они уже тут не смогут, да и в городе не смогут. Для этого туда ещё попасть надо. Карта у меня. Я встрепенулся и сфокусировал зрение на картинке, которую транслировал мне Диса. Мать твою! Чего? Ты чего с ним делал? Я отвёлся на Маров и собственное бегство с чердака, и для удобства свернул картинку от Дисы, а теперь, развернув, мог лицезреть весьма нелепо приятную картину. Он карту отдавать не хотел, пришлось заставлять. Я разглядывал человека буквально пришпиленного к стене. Чьяm это ты его гвоздями отнашёл, пояснил Диса. И тут я заметил, что окровавленный, висящий на стене барон, чьи руки были прибиты к стене здоровенными гвоздями, шевельнулся. "Он что, живой, что ли?" спросил я. "Ещё да", ответил Диса. На картинке появилась рука Дисы с зажатым в ней пистолетом. На мгновение она замерла, а затем раздался выстрел. И голова Борона попросту лопнула, окарасив стена кровавыми потёками вперемешку со всем тем, что было в его башке. Теперь уже не живой. Тут же объявил Диса: "Ну ты и жеводёр", проворчал я. "А ты можно подумать, нет", хмыкнул Диса. "Нет? А кто Иваныча к чертям сжёг? Так незаживо ведь. Этого я не знаю. И вообще, хватит трепаться, уходим. Мар на улице. Да? А чего не лезут внутрь? Балду подключил. Умирать не хотят. А, понятно. Как выбираться-то будем? Точнее, ты будешь. Главное ведь карту вынести. Спокойно. Уходим по одному и тихо. Встречаемся на месте, заявил Диса. Да как ты уйдёшь? удивился я. Но Диса не стал отвечать. Он быстро покинул дом, влез на поленницу точнее на то, что от неё осталось после взрыва гранаты, и моментально перемахнул через забор, приземлившись уже с другой стороны. Он тут же перешёл на бег, стараясь двигаться зигзагами, чтобы в него сложнее было попасть. Но, похоже, никто в него и не целился. Все мары, что были в округе, собрались здесь, возле входа в дом почившего барона. Я убедился, что Дисс смог таки покинуть посёлок и уже чешет к ближайшему лесу. Он уже практически в безопасности. Ну а раз так, то пора и мне выбираться. Я осторожно, стараясь не шуметь, двинулся к противоположной стене дома. Двери там не было, но ну и хрен с ней, выпрыгну в окно. Главное не шуметь лишний раз и не привлекать к себе внимания. Чем дольше, тем лучше. А то, насколько помню, с этой стороны никаких укрытий нет. Я таким добрался до окна, медленно и тихо его открыл и тут же слеганул через подоконник. Замер, присев и вслушиваясь в окружение, оглядываясь по сторонам. Никого, никого. Вот и славно, можно спокойно уходить. Правда, в отличие от Диссы, мне предстояло проскочить посёлок, где обитало большинство маров. Однако, как мне кажется, их там сейчас нет. Все пошли выручать хозяина. Я оказался прав. Проскочив задний двор, оказавшись уже на соседнем участке, я засел возле сильно разросшихся кустов, сквозь которые меня было попросту невозможно увидеть. Я прислушался. Вроде никого. А раз так надорвать когти, я вскочил и тут же бросился бежать. Проскочил дорогу, добрался до соседнего участка. Эй! Ах ты ж мать твою! Автомат сам проигнал в руку, и я снёс длинный очередь юмара, появившегося перед соседним домом. Вот ведь урод, проспал или специально тут оставили. Как бы то ни было, надо валить отсюда быстро. На выстрелы обязательно подтянутся новые враги. Интересно, они уже решились зайти в форт? Обнаружили дохлого барона? Ответ на этот свой вопрос я не получил. Ну и хрен с ним. Главное смог-таки смыться, сбежать из посёлка. Я бежал по мокрой и скользкой траве, молясь не оступиться, не подвернуть ногу и не упасть. До спасительного леса осталось всего ничего, метров 100. Вот там уже можно будет передохнуть, там я уже буду в безопасности. Совершенно неожиданно свиснула пуля, и тут же, доли секунды позже, меня догнал звук выстрела. Тот же засвистили ещё пули, а позади меня разразилась самая настоящая канонада. Вот ведь с Волочей всё-таки заметили. Но было уже слишком поздно. Под огнём противника я всё же добрался до леса, заскочил за ближайшее дерево и там выделил себе несколько секунд на отдых. Едва только отдышался, немного восстановил силы, тот же рванул вперёд. Уверен, мары, что меня обстреляли и бегут следом, горя жажды и мести. И их не пугает перспектива сдохнуть. В конце концов, я один, а их, а их много. Так что азарт взял своё. Будут пытаться меня загнать. Ну, посмотрим, кто кого. Оторвался я от преследования уже буквально через километр. Мары выдохлись, когда начался подъём. Они остались далеко внизу, но ну а я, благодаря своему экзакостюму, смог довольно таки быстро и не особенно то и устав влезть на самую вершину. И уже там, немного отдохнув и придя в себя, принялся внимательно рассматривать лес, через который только что несколько минут назад бежал сам. Ветки и стволы деревьев, кусты и трава, поваленные стволы и больше ничего. А нет, вот они. Мары отстали от меня серьёзно, и шансов догнать у них уже не было никаких. У всех как на подбор красные морды в мыле. Все тяжело дышат. Такой марш-бросок по лесу им явно не понравился. Сейчас ещё больше испорчу им настроение. Я вскинул автомат, выцелил одного из маров и потянул спуск. Пуля пошла чуть ниже и левее, чем я планировал, но всё же в цель попала. Марс схватился за простреленную грудь и повалился на траву. Остальные тут же разбежались, залегли или попрятались. Я попытался выцелить ещё кого-нибудь, но все они укрылись качественно. Лишь башку одного из них торчащую над поваленным деревом я смог засечь. Подстрелить его нечего было и мечтать, а вот попугать Я пару раз стрельнул по его укрытию, к своему удовольствию отметив, что противник тут же спрятался, затих и замер, будто и нет его там. Вот и сидите, буркнул я, и собрав вещички, уже собрался бежать дальше, на этот раз в правильном направлении, к ней. Но внезапно оживший и заговоривший голосом строгого динамик заставил меня сменить планы. Миг, у нас проблема.